часть которой он готов теперь передать Сергею, и только испытывает его, окажется ли тот достойным разделить с ним эту тяжесть. И всем своим существом Сергей стремился стать в один боевой строй с этим человеком, в которого он сейчас верил так же беззаветно, как в тех людей на фронте, которые посылали его в бой. Сергей чувствовал, как охватывает его знакомое, хотя и полузабытое чувство предстоящей схватки, волнующее и тревожное чувство, когда дрожит каждый нерв и тело наливается нетерпеливой и дерзкой силой. И он понял, что никогда не захочет уже расстаться с этим чувством. Вы должны сделать очень серьезный шаг, товарищ Коршунов, продолжал Волохов. Он изменит всю вашу жизнь наполнит ее необычайными делами, тревогами и опасностями. Поэтому мы не требуем от вас сейчас же ответа. Подумайте. — Нет, товарищ Волохов, — порывисто воскликнул Сергей, — я уже решил. Ведь меня же партия посылает, и, кроме того, такая работа по мне, и я не хочу другой. — Ну что же, быть посему, — согласился Волохов и, обращаясь к Павлову, спросил, — как? «Принимаете к себе этого молодца?» «Принимаем», — улыбнулся Павлов. Волохов встал, вышел из-за стола и, крепко пожав руку Сергея, тепло сказал. «В добрый путь, Коршунов! Желаю больших удач! Служу Советскому Союзу!» — серьезно ответил Сергей. «Солдат!» — любовно произнес Волохов, обняв Сергея за плечи. «И смена наша!» Сергей возвращался домой возбужденный. Завтра он должен явиться в отдел кадров управления милиции, послезавтра медкомиссия, потом, как сказал Павлов, пройдут еще недели-две, нужные для оформления, и после этого он сможет приступить к работе. Дверь отперла Мария Игнатьевна. «Все решилось, мама», — весело сказал ей Сергей. «Меня направили на такую работу, о которой я и не мечтал». Да и ты тоже. Батюшки, куда же это? В милицию, мама. В уголовный розыск. Что ты говоришь? Всплеснула руками Мария Игнатьевна. И ты согласился? Конечно, рассмеялся Сергей, проходя в комнату. Жуликов ловить. Нашел себе работу, укоризненно качала головой Мария Игнатьевна, вынимая из буфета посуду. Но вдруг замерла, держа тарелки в руках, и испуганно взглянула на сына. — Сереженька, так это, наверное, очень опасно, ведь жулики эти проклятые и убить могут, с ними только свяжись. Сергей в ответ усмехнулся. — не таких гадов на фронте бил, мам, и ничего, цело не невредим Ну а что Лена скажет? — Не думал. — Нет, не думал. Сделанным равнодушием ответил Сергей, усаживаясь к своему столу и беря в руки книгу. Но читать Сергей не мог. Мысли разбегались, и своя собственная судьба застилала перед ним судьбы героев книги. Однако представить себе свою будущую работу Сергей не мог. Что ждет его? Что за люди там? Он никогда не сталкивался с ними, ничего о них не слыхал. Сергей подумал о Лене, и сердце его забилось, тяжело и тревожно. Как она воспримет эту перемену в его судьбе? Поймет ли, что двигало Сергеем? А это значит, поймет ли она его самого и любит ли его. Он поспешно захлопнул книгу, встал и прошелся по комнате, потом подошел к окну. Он вспомнил свой разговор с Волоховым и снова ощутил уверенность в правильности своего решения и смутную гордость за свою новую профессию. В передний раздался звонок. Пришел Павел Афанасьич. Сергей услышал его тихий разговор с матерью в передней. — Сережа-то наш, знаешь, в милицию на работу поступил, — огорченно сообщила Мария Игнатьевна. — В милицию? Как так? Сергей отбросил книгу и выбежал в переднюю. Павел Афанасьевич стоял в расстегнутой шубе, держа в одной руке портфель в другой шапку. Венчик волос вокруг лысин растрепался, очки запотели, на усах таяли снежинки. Сергей посмотрел на отца и весело рассмеялся. — Позвольте представиться, знаменитый сыщик Коршунов-младший!